А осени вымахивали в ней заросли твердости блистых трав в рост человека. Туда редко кто заглядывал, зато пустым не вернешься. Поблизости весь курай давно собран, вот и пришлось снарядиться в Туюк-Джар. Пообещал султан Мурат матери, что топливом обеспечит перед тем, как уезжать на Аксай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 И мать жалкая, и председатель Теналиева, его тоже надо понять. Не от хорошей жизни задумал такое дело. Просил он султан Мурата побыстрее выходить на работу. Время, говорит, в самый край. Как только матери чуть полегчает, так, мол, не задерживайся ни минуты, скорее берись за дела. Со вчерашнего дня мать немного лучше почувствовала себя.